«Записки одной курехи. Роман. Пролог. Сидя на вот этом холме, я часто вижу сны здесь, в золотой вышине. Эти слова я услышу в 15 лет, когда моя подруга Саня втолкнет свою кассету в «Мой Беларусь-302». Теперь я знаю, что не было бы Борисову веры, что при первых звуках не сманил, не подчинил бы себе, не висит он со своей группой аквой на кособоком зеленом холме, какой теснит с севера нашу деревню Жердяи. Левее холма поле, пестро-желтый от суебки сползает в долину речки Истры, утаскивает деревенские крыши и огороды с кривыми оградами. Мы с Саней доверчиво приближаемся к холму. Солнце греет головы. Бо стоит на вершине, трясет чубом и четками на гитарном грифе. Орет, просто задыхается от правоты. Мои слова не особенно милы. К тому же я полупьяный, но я констатирую факт. Вы бараны. И поведоносно смотрится своей солнечной высоты. Все соглашаются с ним и прыгают по лужайке упираясь друг в друга крутыми рогами. Остальные музыканты сидят вокруг Бо по-турецки и кивают. Один Лёва Такель, не глядя на него, читает, распростершись на холме. Но вот он улыбается, запрокидывает голову и убеждает. — Ты, клен, твое место в лесу, твоя листва в облаках. И все мы шарим руками в небе, как ветвями. Сплетаемся, шуршим, тянемся лёва Такель, — шепчет Саня, — видишь, он святой, вегетарианец, ну, который лежит и читает. — Забудь свое имя и стань зимой, — возглашает Бо. — Да, я всегда знала, что я зима, — восклицаю я. Я расслабилась, осела на землю, закружилась снежинками. Последнее слово песни отлетает в шуме. Кричат, визжат, воют. Бедный бо. Саню стонет. Взгляни на меня, я готова защитить тебя от этих глупых пищух, фанаток, липучие курёхи. Я оглядываюсь и вижу: множество мне подобных составляет подножие холма. Толпа ходит волнами. На Саню совсем задавили. Кто-то продирается к играющим. Какое-то растрепанное бесполое существо хипового вида. Гляди, да это же наша жаждайская старуха, крестная. Она подходит к Борисову, отдает ему честь и кричит. «Либерте веритас адельфотис!» Бо, он же Борисов, кивает в ответ и гладит Лёву по голове. «Любящий читать лёжа не обидит слабого. Нам пора». Через пятнадцать минут на Васильевском концерт. Мне некогда, я веду за собой поколение. Холм качнулся, встряхнулся. Бо хозяйским взглядом оглядел его, не залез ли кто лишний. Холм — это мой подарок Борисову. На холме моя деревня. Я хотела познакомить Борисова с ее обитателями, но он стряхивает их и улетает один. За отлетающим в небо холмом тянется стайка Пичук. Их тоже я подарила. Чуть видна свисающая Левина нога. Над полем холм с аквой сближается с белокаменным дворцом, белеющим в синем небе, словно парусный корабль. Двери настежь, череда комнат, по стенам портреты. Две рамы черные, мореного дуба. Чьи эти смуглые лица, смоляные волосы? В одной комнате портрет в следующий — Цоя. В глубине одной из комнат зеркало, заключенное в лепную раму. Помедлив, холм подается и облетает дворец. В глади парадного зеркала отражается бок холма с криво вбитым колом. К нему крестный обычно привязывает своих козлушек. Сейчас Борисов, оперся о него спиной, Вокруг бодхисаттвы ходит коза. Выходит, коза крестный улетела вместе с Бо в Питер? Вот уже холм и стаял в небе. Лишилась я и холма, и птичек. Вместе с ним исчез идеальный образ Борисова, такого любимого еще недавно. Но разве это утраты? Мои утраты далеко впереди. Но все по порядку. Форма, как нас уверяют, есть деспотизм идеи, не дающий материи растекаться. И сейчас я восьмилетняя девочка, и все только приобретаю.